Часть вторая. Разгадка послания. Выход во внешний мир. Кельвин сидел за столом и рассматривал космофон, который оставил ему Клей. Бесполезная игрушка, в сердцах выпалил он. Зачем мне она, если я не могу выйти в мир? Он отложил аппарат в сторону и принялся за выполнение поручения Клея. Он почти разгадал загадку узла, похожего на козью ножку. Скоро закончу и тайно вырвется наружу, почти пропел он. Настроение улучшилось, но тут его работу прервал ненавистный зуммер. На экране всплыло недовольное лицо щуки. Но начальник быстро надел улыбающуюся маску на лицо, ни один мускул не выражал его недовольства. Как всегда, безукоризненно одетый, в рубашке без ворота и в светлом жилете в тон рубашки. Только холеные руки с длинными пальцами и отполированными ногтями выдавали его раздражение. Кельвин, почему не налажена сборка роботов? На складе скопилось много частей. Доктор Вебер недоволен вами. Извините меня, начальник. Кельвин сделал ударение на последнем слоге. Кто проектировал детали, тот пусть и отвечает за сборку. Он начал перечислять недостатки. «Ступня спроектирована неправильно, плечевой сустав больше расчетного». Поправить конструкцию я не могу, к тому же мой компьютер не хочет вносить исправление. Передайте доктору Веберу, пусть он адресует свое недовольство проектировщику. Лицо Щуки перекосило. Он не сдержал своего гнева на любимца Вебера и почти закричал: "Прекратите мне грубить!" Он стукнул рукой по столешнице, чем очень удивил Кельвина. "Я буду у вас через три дня". Щука уплыл с экрана, не попрощавшись. Кельвин не очень переживал свой разговор с щукой. Напевая свою песенку о неверной цыганке, он подошёл к столу. Неожиданный звонок испугал его. Он какое-то время смотрел на аппарат, потом, схватив его, ответил. "Кельвин, это я, Клей". "Клей, где ты?" "Я на планете теней", спокойно произнёс пупучка. "Это долгая история, потом расскажу. У меня к тебе вопрос. Как дела с моей просьбой?" продвинулся, но не намного. "Сложная твоя козья ножка". Но думаю, додавлю. Был бы мощнее компьютер, я бы продвинулся. А так только литература. Благо, я могу её запрашивать. Слушай меня внимательно, Кельвин, клей помедлил. Я знаю, как тебя вытащить оттуда. Завтра встанет конвейер. Я там кое-что поправил, уточнил он. Ты скажешь щуке, что ничего сделать не можешь. Нужен специалист, который монтировал эту линию, но не говори, что знаешь этого монтажника. Вася с тобой? Перебил его Кельвин. Нет, не со мной. Мне представился случай, я воспользовался и отправил его к родителям. Все, Кельвин до встречи. Вебер обязательно найдет меня здесь. В хорошем настроении Кельвин пошел завтракать. На кухне вкусно пахло кофе, голос кухарки произнес. "Доброе утро, Кельвин. Я думал, что вы пропали навечно", проговорил он. "Мне срочно дали отпуск и отправили на мою родную планету. Отпуск закончился, я вернулась". Кухарка подошла, И обняла своего жильца. "Я думал, что вы живете на этой планете, а ваша собака? Я ее оставила с дочерью". Она налила кофе в чашку и, посмотрев на юношу, загадочно произнесла: "Кельвин, мне разрешили один раз в неделю связываться с дочерью. Она замужем за влиятельным человеком, приближенным к доктору Веберу. Поэтому мне дарована некоторая привилегия. Я рассказывала ей про тебя, она готова тебе помочь". Ты можешь поддерживать связь с твоими близкими людьми через нее!» Спасибо. Если будет необходимость, я обязательно воспользуюсь этим, заверил он женщину. Он был рад, что эта простая женщина вернулась, но воспользоваться ее предложением не хотел. Он больше никому не доверял, даже этой милой женщине, которая была очень доброй и отзывчивой. Ее история с дочерью была слишком неправдоподобным призраком. Позавтракав, он отправился на завод. Войдя в свой кабинет, он первым делом посмотрел сквозь стекло на работающий конвейер и улыбнувшись шутке клея, воскликнул: "Клей, конвейер работает!" Шутник, подойдя к рабочему столу, он задумался, снова и снова прокручивая свой разговор с кухаркой. Не успел он сесть на место, как раздался скрежет, завыла сирена, вспыхнул яркий свет, и конвейер встал. Все роботы замерли. Он уже хотел выводить их с конвейера вручную, как передумал. Комичная пауза. Вы как в пьесе не ждали. Он засмеялся, беря трубку аппарата связи. Щук ответил незамедлительно. Что случилось, Кельвин? Встал конвейер. Я вызывал наладчика из нашей бригады, но он сказал, что не знает этого конвейера, предложил обратиться к вам. Я попробовал ликвидировать неисправность, но не смог. Нужен наладчик, производивший монтаж. Щука, услышав эту новость, прямо подскочил. От его величия не осталось и следа. "Вылетаю", гаркнул он. Вскоре вертушка вертолета затрещала над зданием. Он опустился на территорию завода. "Как ты испугался? Даже машину заменил стрекозой". Кельвин еще раз взглянул на нелепые позы рабочих роботов, сел на рабочее место и стал ждать начальника. Щука с непроницаемым лицом неторопливо вошел в помещение. Одеттый с большим вкусом, он подошел к Кельвину. Молодой человек не ожидал увидеть своего начальника таким спокойным. Как долетели? спросил Кельвин. Как всегда, сухо ответил Щука. Докладывай. Кельвин натянул маску шута и спросил: Мы на ты? Кельвин, вы зря шутите, мне не до шуток. Я думаю, вы знаете, что сделает с нами доктор Вебер. С вами, ответил шутник и помолчав добавил: Предполагаю, Щука пропустил эту реплику мимо ушей. Кельвин начал докладывать, показывая рукой на конвейер. Он подробно пояснил характер ошибки. Саму неполадку мне найти не удалось. «Ваше предложение?» – спросил Щука, поморщившись. "Вызвать наладчика, который монтировал и налаживал конвейер. Только он знает все программное и техническое обеспечение. Там много его секретов. Его невозможно найти. Вы же знаете, что это 12-й Щука хитро сощурив свои глаза, сверлил ими юношу. Как двенадцатый?» я не знал. Двенадцатый мне показался не совсем нормальным человеком. Я сразу отличил его от куклы. Кэлвин не стал притворяться, чтобы не вызвать подозрение начальника. Мне он показался очень больным, слишком был бледный. Щука подошел к конвейеру, брезгливо пощупал одного робота за руку. Неожиданно рука дернулась, поднялась и опустилась на плечо начальника. Щука дёрнулся и напрасно. Рука сжала его плечо. От боли глаза щуки вылезли из орбит. Он даже не успел закричать, только открывал и закрывал рот. С открытым ртом он выглядел более чем комично. В его глазах застыл ужас и страх. Кельвин кинулся ему на помощь. Он быстро поставил два пальца робота в глазницы, надавив с усилием на глазные яблоки. Робот ослабил хватку. Щука буквально вырвался из-под руки робота. Плечо ныло нещадно. Надо осторожнее обращаться с этими рабочими и соблюдать технику безопасности, назидательно спокойно проговорил подчиненный. Спасибо, Кельвин. Щука немного оправился от шока. Он подошел к аппарату связи и нажал две кнопки. Начальник долго докладывал и разъяснял шефу о ситуации. О том, что с ним произошло, он не сказал ни слова. Завершающей фразой: "Решено. Я приглашаю 12-го". Он закончил разговор, после чего достал космофон и холодным тоном отдал приказ. Двенадцатого доставить на завод немедленно. Он на планете теней. Свяжитесь с повелителем Терпом и доложите обстановку. Он поймет вас, если двенадцатый не захочет добровольно отправиться на завод. Он прикажет привести его под конвоем. Он умеет договариваться с народом. Хихикнув, Щука повернулся к Кельвину. Тот завистливо смотрел на космофон. Щука поймал его взгляд и протянул ему аппарат. Так и быть, один звонок родственникам. Только минуту, предупредил он. Сам галантно отошел в сторону, зная, что с этого космофона к Кельвину связаться с его родной планетой невозможно. Но он плохо знал Кельвина. За минуту он сумел набрать три позывных. Два тут же были приняты, третий неизвестно. Неужели Гуппи отсоединил стикер, подумал он. Щука уже протягивал руку за космофоном, возвращая аппарат Кэлвинс с быстротой фокусника, стер всю информацию. Возвращая аппарат владельцу, он предложил: "Я могу отключить рабочих роботов от центрального компьютера и отправить их на склад. Правда, мне нужен помощник. Разрешите воспользоваться вашим ноутбуком?" Щука медлил. Он только что вспомнил слова доктора Вебера, который приказал ему ни в коем случае не давать ноутбук Космофон или другой вычислительный аппарат в руки Кельвина, предостерегая коллегу. Потом будете долго жалеть об этом. Космофон он ему уже дал, но компьютер, сделав усталое лицо, он проговорил: "Знаете, Кельвин, я не могу нарушить инструкции. Тем более я смертельно устал и отправляюсь спать. Идите домой. Завтра будет видно, что нам предпринять". Держась за плечо, Щука вышел. Кельвин попробовал запустить конвейер Но конвейер только заскрежетал и не двинулся с места. Придя домой, Кельвин сразу сел за разгадку тайной детали клея. К нему подошла кухарка, ничего не говоря, положила перед ним портативный ноутбук. Вот пароль. Пятнадцать-двадцать минут вы можете работать, но не больше. Надеюсь, ты сумеешь замести свои следы. Я ведь только сплетни собираю. Она рассмеялась и вышла, не задумываясь над таким подарком. Он незамедлительно вышел в космоинтернет, но связи не было. Он опешил, подумав, бросился к своему столу, достал плату, которую Вася когда-то принес ему, раскрутил ноутбук, начал припаивать свое изобретение. Провозившись с доработками, он потерял много времени, но был вознагражден, так как он мог связаться с внешним миром. С домом он не стал связываться, решив, что незачем расстраивать родных своим положением. Они уверены, что согласно легенде, он выполняет задание на самой мирной планете. Он успел послать только одно сообщение на планету драконов. Как вбежала кухарка, он быстро разобрал конструкцию, привел ноутбук в порядок. Кухарка схватила свой ноутбук, быстро вернулась на кухню и опустила его в кастрюлю с супом. "Кельвин, идите пить чай", прокричала она из кухни. Кельвин в одну минуту сел за стол. Кухарка успела разлить чай по чашкам, как в дом без стука вошли два охранника и собственной персоной Щука. Он сделал умелённое лицо, спросив разрешения присоединиться к чаепитию, с невозмутимым лицом опустился на стул и не глядя на охранников произнёс: "Приступайте". Кухарка медленно встала, поставила третью чашку и наполнила её душистым чаем. "Кельвин, чем вы занимались перед чаепитием?" спросил нежданный гость. Разрабатывал схему ремонта и запуска конвейера. Вы можете посмотреть на нее. Я нашел в своем компьютере схему конвейера и схему склада с биороботами-сборщиками. Поразмыслив, я нашел узел, где неисправность. Если наладчик прибудет в ближайшее время, то мы вместе быстро отремонтируем узел и запустим конвейер. Когда прибудет наладчик? Щука напрягся, размышляя. Может, он пытался выйти в космоинтернет со своего рабочего компьютера, подключив какой-то прибор? В кухню вошли охранники. Они покачали головой. Щука не мог сдержать эмоций. Не нашли? Что же вы не пьете чай? спросила кухарка. Пейте, это хорошая заварка. Я готовлю особенный чай. Она пододвинула чашку щуки. Тот, махнув рукой охранником, принялся с удовольствием пить чай. Он не торопился покидать приятную, по его словам, компанию. Он даже изменил свои привычки, сидеть прямо, словно жерть. Немного развалясь на спинку стула, он принялся рассказывать кухарке про свое спасение от бездушного робота. Та, словно ей было очень интересно, ахала и качала головой. Но от внимания Кельвина не ускользнула способность щуки видеть боковым зрением. Он словно локатором обшаривал кухню. Взгляд его упал на мусорное ведро и дверку мусоропровода. Он достал телефон, нажав две кнопки, положил его в карман. Тут же появился охранник. Щука указал на ведро и дверку. Дверка мусоропровода не открывалась, ведро было пусто. Мусоропровод не работает, он запаян. Я очень боюсь тараканов, поэтому попросила его заделать. Я выбрасываю мусор в контейнер. Он стоит на площадке. Кухарка махнула рукой. Охранник отправился в указанное место. "Кельвин, я прошу вас завтра прийти немного раньше начала рабочего дня. Придет проектировщик с исправлениями. Вы проверите их и внесете в проект". Он встал и уставился на карманы кухарки. Таня моргнув глазом, вывернула карманы. Кельвин последовал ее примеру. Щука стал раскланиваться, что на него не было похоже, засмеялся и удалился. После ухода гостя Кельвин принялся просматривать стол и стул, на котором сидел щука. В мягкой спинке стула зияла маленькая бусинка. Кельвин приложил палец к губам и скосил глаза на стул. Кухарка поняла. "Спасибо за чай", проговорил невольник и направился в свою комнату, задавая себе вопрос: "Каким образом они засекли меня?" Подумав, хлопнул себя по лбу. Да точно таким же, как и на планете Корзун. Все дело в платье, которую притащил Вася. В ней стоит шпион, который тут же сообщает о выходе в космоинтернет. Он почти закричал: "Вот тебе и матрица". Второй раз поставил себя под обстрел. Кельвин хотел разобрать плату, но не рискнул, так как боялся возвращения начальника. Сев в кресло, он взял книгу. Он был очень разозлен на себя. Охранники обыскали все мусорные баки, но ничего не нашли. Щука был разочарован, так как знал, что если каким-то образом Кельвин связался со своими родственниками и тем самым раскрыл тайну своего заточения, то разразился бы межпланетный скандал, а доктор Вебер снял бы с него голову.